Глава 72. Дракон и свадьба. Гостей собралось все королевство, и даже парочка соседних. Рыцари стояли почетным караулом, а все принцессы объявили себя подружками невесты. Мачеха Золушки украдкой промакивала глаза и с гордостью посматривала на своих крошек. Их всех удалось выдать замуж за южных дворян, и мать этим фактом очень гордилась. Сильнее только званием королевской тещи, пусть и будущей. Короли и королевы лихорадочно вспоминали, они забыли ли они какой-нибудь из подарков, и каждые пять минут посылали пажи их пересчитывать. Веселая кутерьма закружила всех. От дворца до самой последней деревни у зачарованного леса. Там тоже по случаю торжества выставили на улицу столы и достали самое лучшее угощение. Повод-то был самый что ни на есть прекрасный. Дракон женился. Для прилетевших драконьих родственников выделили место за городом, для комфорта и простора, ибо драконья пещера всех не вмещала. Ведьма, на правах давней подруги жениха, заказала себе три платья и стол с азиатской кухней. Повара согласились и потребовали у нее книгу рецептов. Готовить азиатское никто не умел. Дракон очень волновался и поминутно смотрел в зеркало, не помялся ли изящный галстук. Толпа принцев со всех сторон заверяла его, что немало не помялся, и вообще выглядит он отлично. Драконица тоже переживала и поминутно поправляла фату. Принцессы волновались за компанию и бегали за прохладным лимонадом. Бульку и Маньку в честь такого события посадили на особые подушки. Питомцы отнеслись ответственно. Мантико распала, вытянувшись на мягком, а щенок обкусывал повязанные на шею бантики и даже торжественная церемония не смогла отвлечь их от этих увлекательных занятий. Принцессы прижимали к глазам кружевные платочки, а драконова бабушка заверяла всех, что непременно дождется правнуков и праправнуков В последнем никто не сомневался, драконы живут долго. В саду под деревом сидел вредный купидон, он помахал молодоженом рукой. Дракон и драконица помахали в ответ. А после был великолепный пир, где подавали на десерт фирменные драконьи плюшки. Потом все танцевали, ведьма показывала фокусы, а принцессы пели хором. Королевский повар с четырьмя помощниками выкатили гигантский торт, и все захлопали в ладоши. Король обещал вечером незабываемый фейерверк, а королева рассказывала, какое свадебное путешествие она организовала молодоженам. Ведьма украдкой смахнула непрошеную слезу, не забывая указывать пожам, куда складывать многочисленные подарки. Все были в пределе, а дракон, дракон был просто счастлив. Как ни крути, свадьба лучший конец для любой истории.